Рама пролетела высоко, ровненько, как по проволоке. Казалось, она лишь чертит свои какие-то невидимые линии, а до нас, до острова, ей никакого дела. Пролетела. Мы вышли из кустов и снова помахали женщинам и раненым. Они остаются. Мы четверо уходим. Нас уже разделяют кладки. Глаша стоит рядом со Степкой-фокусником. Просилась с нами, но командир нашей группы, раненый его называют комендант острова, в свою очередь попросил ее, если будете настаивать, я разрешу. Но надо кому-то с ними остаться. На этот раз мы все четверо уходим. И далеко, к черту в зубы. Надо хоть какие-то запасы сделать. Пока еще можно. Наш комендант ленинградец. Об этом говорят как о его личном качестве и его вы, ко всем, даже к подросткам, и застенчивая молчаливость, готовность длинной и сложно объяснять то, что другой командир решил бы одним «да» или «нет», и сама юношеская стройность этого седоватого, забородатившего человека в красноармейских обносках. Все сливается для нас с понятием «ленинградец», окрашенный им и окрашивает его. Короче, комендант нам нравится, и потому очень кстати, что он именно из того города, которого ты хотя и не видел никогда, как не видел прекрасно таинственного северного сияния, но без далекого, неназойливого существования которого, не представляешь ни себя, ни мира. Я и его не брал бы, кивнул в мою сторону комендант. Это вот рубеж затеял. Невеселые мы уходили, как будто уже знали. А тут еще эта тетка-хромелиха принесла Глебу Васильевичу, коменданту нашему, портянке постиранные и сухонькие, хотя все дни моросил густой дождь. — Где вы, тетку сушили? — удивился Глеб Васильевич. — Огонька мы вроде не держим. — Секрет есть, — сказала женщина. — Носите здоровенький. Но девочка выдала теткин секрет. Тетка хромелиха на себе сушила, под кофтой. Ленинградец наш покраснел, даже снял с ноги портянку, словно бы не зная, как теперь быть. А тут еще другая женщина вмешалась, попросила. — Вы хоть не покиньте нас одних, хлопчики? — Да что мы, алименщики, — запротестовал рубеж, чтобы убегать. — И ваши что, раненые? все-таки напомнила женщина. Мы пересекли второй остров. Вот оно, место, где нас с Глашей тогда встретил рубеж. Комендант закурил немецкую сигаретку, и все по очереди потянули дымку по несколько раз, чтобы не так налипала на небо проклятая вонь. Я тоже получил глоток дыма. Голова сразу поплыла, закружилась глеб васильевич с укором глянул на рубежа с беспокойством на меня все таки зря мы вас гайшун взяли ничего волка ноги кормят сказал рубеж а ему надо подкормиться я промолчал потому что мне вдруг захотелось вернуться на остров из кустов вытащили длинные шесты специально припрятанные и двинулись по кладкам. Утопленные жердочки ускользают из-под сапог, а тут еще захлебываешься вонью. и туш совсем всплыли, их точно больше сделалось. А рубеж тащит еще и фюрера. Степкин подарок. Обменяйте у фрицев на галеты Этот смешной, долгоносый и долгоногий рубеж ухитряется даже на скользких кладках рассуждать. Говорит, говорит, и за себя, и за нас, и за фюрера и даже за раздутых бегемотов. «Давай, — Давай-давай, циркачи, это вам не возле теток греться. Тащи меня на сей раз, дурак! фюрерским голоском. — Пых-па! Нюхайте нас, вонючек! глухим басом неподвижных бегемотов.